В комнате, кажется, нечем было дышать. Влад распахнул форточку, сразу же сделалось холодно. Влад оделся, накинул капюшон, вышел на крыльцо. Если не идет работа, самое время размести снег во дворе. Солнца не было, низкое небо казалось вот-вот налепнет на уши. Орудуя фанерной лопатой, Влад вспоминал, как Анна пыталась вычислить автора этих самых писем, как она дежурила на лестнице, желая увидеть почтальона. Как посматривала на однокурсников, как задавала ничего не значащие на первый взгляд вопросы и жадно наблюдала за реакцией, как просила конспекты то одного, то у другого, чтобы увидеть почерк. Однажды она подстерегла Влада на лестнице и, стоя совсем близко, попросила конспекты у него, причем мотивация ее любопытства выглядела совсем уж нелепо. Он мог бы показать свою тетрадь, почерк у него был характерный, вряд ли Анна ухитрилась бы ошибиться. Он мог просто обнять ее и сказать «Да, угадала это я». Он мог хотя бы таинственно улыбнуться. Для того, чтобы Анна всегда принадлежала ему, чтобы она была его женой, чтобы никогда не терять ее, достаточно было протянуть руку, сделать малюсенький шаг. Весь день его знобило. Всю ночь он ворочался сбоку бок, слушал, как постукивает снег в окно четыре утра встал и включил компьютер. «За вами кто-то идет», — сказала коряга с живыми человеческими глазами. «Лучше вам не знать, кто это. Идите вперед и ни в коем случае не останавливайтесь. Веди их тролль. Я попытаюсь задержать того, кто идет за вами, но дерево быстро горит. Надолго меня не хватит». Влад посмотрел на собственные ладони, посидел, покачиваясь взад-вперед, Рывком выдвинул ящик стола. Вот они все. Договоры, визитки. Вот фотографии с Конгресса. Влад раздает автографы. Влад среди издателей. Влад на фоне огромного плаката с зеленым Гран-Грэмом. Вот свежая газета с огромной статьей. И опять же с фотографией. Вот они, документальные свидетельства успеха. Почему же он ощущает себя жалким неудачником? Почему так остро? Почему хочется Дохнуть, ну, в лучшем случае, немедленно заснуть. Может быть, из-за Анны, из-за того, что он романтичный дурак, не протянул тогда руку и не взял то, что принадлежало ему по праву, развернулся и пошел по лестнице вниз. И не явился в тот день на занятия, бродил по городу, вспоминал Димку, маму. Не мог себе представить Анну, тянущуюся за ним, как длинный шарф в опущенной руке. Шарфик тянется по полу. Не мог вообразить Анну со слезами умоляющую о встрече. Влад, я знаю, что ты здесь. Открой, ну открой, пожалуйста. А, -а, -а! что ты из детства, из отрочества? Девочка Иза, она выжила. У нее как-то сложилась жизнь. Интересно, как? И вот он. Сам себе господин, преуспевающий писатель, чуть не воет от тоски. Почему? Анну вспомнил. У Анны двое сыновей, одному уже двенадцать, другому десять. «Дружище, со мной что-то творится неладное. На всякий случай учти, если я приеду к тебе, если попытаюсь с тобой встретиться, не поддавайся. Ты знаешь, к чему это может». «Я могу сказать, что одна-две встречи ничего не изменят. Но на трезвую голову лучше нам не встречаться вовсе. Мы ведь и так прожили рядом столько лет. Правда, я существовал у тебя за спиной, и мы никогда не разговаривали. Но лучше не рисковать». Влад разорвал бумажку, сложил кусочки и снова разорвал. И еще. Стряхнул обрывки в мусорное ведро. Снова сел за компьютер. «Я понесу тебя», — сказал Грэм. «Ты ведь помнишь, нам нельзя останавливаться, за нами идут, нам нельзя даже оглядываться назад!» За окном просигналила машина, Влад вздрогнул. Его дом стоял на отшибе, только изредка, заблудившись, здесь появлялись чужие. Если машина, значит, водитель наверняка свернул не там, где надо, и теперь беспокоит порядочных людей, чтобы спросить дорогу. И все это вместо того, чтобы внимательно читать дорожные указатели. Влад сам поразился своему раздражению – Это была настоящая злость, прямо-таки ненависть к недотёпе автомобилисту. Сигнал повторился. Влад встал, зачем-то снял с крюка ружьё. Наверное, чтобы напугать горе-водителя своим видом. «Что надо?» Он вышел на крыльцо, ногой распахнув дверь. Настоящий берюк, небритый, насупленный, ещё и с ружьём. У ворот стояло такси. Этого ещё не... Дверца раскрылась... Из машины показался сперва сапожок на остром, как пика, и таком же длинном каблуке. Потом рыжая шуба, потом женщина целиком. «Какого черта!» — сказал Влад, и прямо в домашних тапочках двинулся по заснеженной дорожке к воротам. «Извините, я прошу прощения!» — и виновата развела руками. Жест получился таким грациозно-трогательным, что Влад осознал неожиданно для себя, он рад. «По-настоящему обрадован!» Хлопнул себя по карманам, вспомнил, что ключи от ворот остались в доме, не сразу сообразил, что ворот открывать не требуется, что такси к нему в гости не напрашивается, а женщина в рыжей шубе вполне протиснется и в калитку. «Я тут оказалась неподалеку. Я... меня обокрали. Честно говоря, вытащили почти все деньги. Извините, но у меня здесь нет других знакомых». Она говорила и говорила, лепила какую-то чушь. Влад прекрасно понимал, что она либо врет, либо путает, либо не договаривает, но почему-то ее неискренность не смущала его. Ощущение было такое, будто он снял, наконец, тесные туфли или сбросил со спины мешок с цементом, короче говоря, то самое чувство, про которое, говорят, гора свалилась с плеч. «Неужели я скучал по ней?» – удивленно подумал Влад. «Я ведь даже не вспомнил о ней ни разу за эти дни. Два, три, сколько дней прошло». Пробуждение, смятая постель. Я ведь думал об Анне. Он разжег камин. Анжела протягивала руки к огню, хотя ее пальцы и так были теплыми. Влад убедился в этом мимоходом, пожав ее ладонь. И вот, нарезая ветчину на кухне, разыскивая хлеб и заваривая чай, Влад вспомнил об этом прикосновении и понял, что внутренний счетчик, всегда учитывавший такие вот пожатия, сбился с толку и молчит. Влад вернулся в комнату. На Анжелином лице играли отблески огня. Широкие каштановые брови казались медными, глаза золотыми. «А как вы... как ты узнала мой адрес?» «В квартирном бюро». «Одолжить тебе денег?» Она молчала. «Ну, я это к тому, что если тебя ограбили, ты ведь хотела одолжить у меня денег, так ведь?» Она молчала. Теперь ее молчание было тяжелым и плотным, как бетон. «Не обижайся», — сказал Влад. «Я одолжу тебе денег и вызову такси на вокзал. Прямо сейчас». Она сидела перед чашкой остывающего чая, жевала бутерброд с сыром, смотрела мимо. Влад чувствовал себя так, будто только что избил ребенка. Злился на себя и ничего не мог поделать с раздувшимся, как дрожжевое тесто, чувством вины. Могла ли Анжела явиться не по своей воле? По воле «Ус» привязавших ее к Владу. Могла ли она? Влад едва не подавился ветчиной. Да, в его жизни бывали женщины. Кто-то из них сразу понимал, что этой связи, как бабочки, не дожить до следующего вечера, а кое-кто, возможно, питал иллюзии. Но Влад никогда не допускал повторной связи с женщиной, однажды разделившей с ним постель. Утром расставание навсегда. Это было легко и привычно. Иногда это было трудно. Иногда приходилось лгать. И почти всегда удавалось найти слова, способные удержать женщину от попыток новой встречи. Но Анжела ушла сама. Первое – молчаливо признав правила игры, по которым мимолетная связь не имеет права на продолжение. На что она рассчитывала, выведывая его адрес? Плохо. Если она узнала его адрес, возможно, и кто-нибудь другой узнает, поклонники, например, и тогда придется ломать с таким трудом налаженную жизнь, переезжать. «Нет», — подумал Влад Грюма. — «если уж придется продавать дом, куплю взамен трейлер со всеми удобствами и окончательно перейду на жизнь на колесах. Ничего не стану бояться, никого не буду дичиться, вежливый, общительный, компанейский и нигде не останавливаться дольше, чем на три дня». Он снова покосился на Анжелу. Каштановые пряди поникли, закрывая ее обиженное лицо, почти окунаясь в чай. Вряд ли Узы успели бы завязаться за столь короткое время, даже учитывая ту сумасшедшую ночь. Даже учитывая, что он ее подвозил, даже учитывая все их случайные встречи, разговоры, прикосновения. Но если Узы все-таки наметились, следует грубо прогнать ее, чтобы обида пересилила на рождающуюся привязанность. «Зачем ты приехала, Анжела?» — спросил он холодно. «Затем», — отозвалась она безразлично. «Не имеет значения». «Больше никогда так не делай, ладно? Больше не приезжай!» Она подняла на него глаза, он поднялся. «Не следует затягивать с расставанием, больной зуб не удаляют в три приема!» «Такси будет через пять минут, ты готова?» Анжела неопределенно пожала плечами. Влад снова, не кстати, вспомнил Изу. Она-то, бедная девочка, успела привязаться к Владу крепко-накрепко, без всякой постели, просто так, за разговорами, за шахматами. Влад оставил свой чай недопитым. Вышел на крыльцо, такси все еще не было. Он прошел в кабинет, вытащил из секретера деньги, отсчитал пять крупных бумажек, вернулся в столовую. Вот. «Я не возьму. Я не нуждаюсь в подачках». «Потом вышлешь мне по почте». «Пошел к черту», — сказала Анжела, и он невольно поморщился. Не от слов, от интонации. «Да...» Она воспитывалась не в частной школе для благородных девиц. Тем легче перенесет обидный щелчок по носу. Ему захотелось сказать ей что-то теплое, извиниться, объяснить. Он сдержался. Отхлебнулась из своей чашки, чай показался очень крепким. Анжела быстро глянула на него и снова отвернулась. Выпил чашку до дна, с трудом глотая, не зная, что еще сказать. Но в этот момент со двора просигналила машина. «Ну вот, это такси». Он взял за длинную ручку ее клетчатый чемодан на колесиках. «Идем». Она шла следом за ним. Они миновали коридор. Перед самой входной дверью он в последний раз шагнув, мягко опустился на пол. «Что?» «Ты ударился головой». «Что?» «Ты неудачно подскользнулся. Упал, ударился головой». «Не волнуйся. Как только ты окончательно придешь в себя, я уйду». «Что случилось? Чёрт!» Он лежал на диване под пледом, во рту было сухо, перед глазами корятились серые червячки и сколько ни морганий исчезали. «Ты потерял сознание, поэтому, извини, я не уехала сразу же, а сочла возможным дождаться, пока ты очнёшься». «Сколько? Который?» «Ты сутки пробыл без сознания». «Сколько?» «Сутки. Я хотела вызвать скорую помощь, но что-то с телефоном». «Что с телефоном?» «Нет, Гудка. Я хотела сбегать к соседям, но тут и соседей-то нет. Я, ну, короче, я медсестра по профессии. Знаю, что беспомощного человека нельзя оставлять без присмотра. Он может, например, подавиться собственным языком или захлебнуться рвотой». Влад поморщился. Подобные предположения были, конечно, маленькой Анжелиной местью. Он поднял руку, комната перед глазами качнулась. Потрогал затылок, было больно. «Тебе следует лежать». «У тебя, по-видимому, сотрясение мозга». «Не помню, чтобы я ударялся обо что-то головой», — сказал Влад. «Это редко кто помнит. Как падал, помнишь?» Влад сдвинул брови. Падение в его памяти отложилось. Даже не падение, а тошнотворное соскальзывание вниз по черной бездонной трубе. «Дай попить, пожалуйста», — попросил он, передернувшись от этого воспоминания. Анжела подала ему тяжелую чашку с изображением горнолыжника. Влад пил, ударяясь зубами о фарфоровый край. «Спасибо». Он с трудом сел, откинул плед, переждал головокружение, спустил ноги на пол. Ноги были голые. На Владе был трикотажный свитер, водолазка и трусы. Все. «Лучше лежи». «Телефон». «Можешь сам проверить». И она протянула ему трубку. Кнопка разговор провалилась мягко, беззвучно, безжизненно. Динамик оставался мертвым. Влад положил трубку на табурет рядом с диваном, облизнул запекшиеся губы, поднял глаза на Анжелу. На ней был домашний халат, на ней были тапочки с меховой оторочкой, волосы гладко зачесаны назад, лицо почти без косметики, вся она была воплощением домашнего, удобного, привычного. Это она-то, экстравагантная хозяйка необъятной рыжей шубы. — Где ты была все это время? — спросил он мягко. «Здесь? Мне показалось, что человеку, который потерял сознание, надо все-таки помочь. Я не права?» «Ты была в этой комнате», — уточнил он. Она усмехнулась чуть презрительно, как ему показалось. «Я медсестра. В прошлом сиделка. Знаю некоторые особенности человеческого организма. Не боюсь никакой работы, в том числе грязной. Да, я была в этой комнате, когда в этом появлялась необходимость». Влад закусил губу. Двадцать четыре часа. Если прежде узы только намечались, сейчас они рывком окрепли. Это ведь из ряда вон выходящая ситуация. Эмоциональный всплеск. Она была рядом, касалась его, меняла ему бельё, чёрт побери. Чёрт, чёрт, чёрт, тысяча чертей. Она уже ощутила себя мамкой при младенце. Она вжилась в эту роль. Теперь ей действительно кажется, что она должна быть рядом. Что она нужна ему. И в конце концов... Дождется благодарности. Как ты себя чувствуешь? Влад попытался встать, потерял равновесие. Анжела поддержала его под локоть. Ему вспомнилось заснеженный лес. Он пьяный, счастливый, оступается в сугробе. Так что, у меня сотрясение мозга? По всей видимости. Так что, надо вызвать врача? Разумеется. И что, телефон не работает? Я понимаю, тебе трудно сосредоточиться. «У тебя же мобильник», — сказал Влад медленно. «Отключился». Анжела виновата пожала плечами. «Кредит вышел. Я всегда забываю пополнить. Он не работает». «Мой работает», — сказал Влад. «В кармане куртки». «Черт, я же не знала! Давай я врача вызову. Или лучше сам вызовешь. А где ты говоришь, где мобильник?» «Отпусти», — он освободился. «Не надо, я сам». И пошел, держась за стены. Доковылял до ванны и посмотрел на себя в зеркало. Землистого цвета человек с растрескавшимися, как пустыни губами. В глазах неохотно рассасывается муть. Умылся. Глаза в зеркале сделались яснее. Головокружение унилось. На трикотажном свитере прямо на плече Влад увидел приставший каштановый волос. Усевшись на край ванны, стянул свитер через голову. Прислонил к лицу. Запах. Ее запах памятный еще по трем ручьям. Свитер насквозь пропитался дорогими женскими духами».